Глава 1526. Место для достижения трансцендентности. От этого голоса многие вздрогнули. Сюйцин вышла из медитативного транса и медленно открыла глаза, в них стояли слёзы. Все, кто ждал сотни лет, теперь знали, демонический владыка возвращается. В мире бабочки горы и моря Толстяк, ставший главой важной секты, вздрогнул и замолчал прямо во время нравоучительной лекции одному из нерадивых подчинённых. Ко всеобщему удивлению он начал хохотать, пока у него из глаз не потекли слёзы. В дальнем уголке мира бабочки находилось место, где царствовал холод. В окружении холодных ветров позе лотоса сидел жутковатого вида мужчина. Его глаза были закрыты, но тут он вздрогнул и открыл их, явив два чёрных провала, чем вызвал настоящую бурю. Мужчина улыбнулся. В другой части бабочки горы и моря Лилина Эр продолжала исполнять последнюю волю грёзы моря, Приняв её наследие, она основала сообщество «Грёз моря» и за несколько сотен лет сделала из него весьма крупную организацию. Сидя в позе лотоса в палате для уединённой медитации, она внезапно поёжилась и открыла глаза. Посмотрев на небо, она улыбнулась. Несмотря на седые волосы, её улыбка была такой же прекрасной, как и всегда. В другой части мира на вершине горы стоял дом. Там с у жила сестра Манхао. Они давно поженились и вырастили сына с дочкой. Те, в свою очередь, подарили родителям внуков. Теперь у них был свой маленький клан. «Младший брат скоро вернётся», — с ностальгией сказала Фан Юй. Во многих частях бабочки горы и моря вздрагивали люди. Одна из таких была Джисян. Она с предвкушением улыбнулась. На спине огромного кита, летевшего по небу, опёршись на гроб, сидел молодой человек. В руке он держал кувшин с вином, из которого время от времени делал небольшие глотки. На его лице тоже расцвела улыбка. «Он возвращается, ночь!» – сказал молодой человек. Им был Кэдзюсы, а Китом – истинный дух ночь. В мире бабочки Горы и моря существовала секта под названием Сообщество Кунь-Лунь. После уничтожения мира Горы и Мори его члены сумели спасти самые важные артефакты и доставить их в бабочку Горы и моря, где заново основали сообщество. Одним из таких артефактов был гроб из бессмертного нефрита, наполненный божественным сознанием Манхао. Самая высокая гора сообщества кунь не имела острова Пика, вместо него там находилась впадина. Её окружало огромное число магических формаций, а на дне лежала гора бессмертных нефритов. В самом центре стоял гроб, где лежала очень красивая женщина, её глаза были прикрыты, словно она просто спала. Это была истинная сущность Чуёянь, благодаря божественному сознанию Манхао и защитным мерам сообщества кунь она сохранилась до этого дня. Пока знакомые Манхау в мире бабочки горы и моря вздрагивали, рядом с гробом стоял седой старик. Дух Пилюли был наставником Манхау и Чуюянь. Глядя на такую лежащую с закрытыми глазами Чуюянь, старик вздохнул. Только он собрался уйти, как вдруг резко обернулся и посмотрел на ученицу. На мгновение ему показалось, будто её ресницы вздрепетали. У духа Пилюли перехватило дыхание. «Это...» Он пригляделся. Чуюянь не проснулась но в ней точно ощущались смутные признаки жизни. Пока в бабочке горы и море царил небольшой переполох, Манхао шёл по горной тропе, его глаза сверкали ярким светом, Мастиф не отставал. Когда попугай покинул своё укрытие, он сразу же присвистнул при виде пса. «Ого, такая пышная ошибка меня заводит!» «Проклятие! Почему ощущение такое, будто я сейчас расплачусь?» Мэнхау никак не ответил, Он вернулся на девятый континент, а потом на половину планеты под землёй. В городе Девятого Парагона он заперся в палате для уединённой медитации. К сожалению, ему никак не удавалось развеять меланхолию после всего, что произошло с Чуюянь. Некоторое время спустя он сам не заметил, как поднял руку и выполнил магический пас, раскинув божественное сознание. Убедившись, что Мань в порядке, он начал искать следы реинкарнации Чуюянь. «Она не реинкарнировала?» Мелькнула у него мысль. Он не был бессердечным человеком. Безусловно, его главным желанием было отомстить, но в нём остались эмоции, которые он просто не мог игнорировать. Единственным человеком, перед которым у него оставались долги, была Чуюянь. Почему-то ему вспомнился гроб в Завихрении, где спряталась бабочка горы и моря, на нём имелась короткая надпись. «Всё звёздное небо у меня в долгу, однако я в долгу пред тобой. Ты могла пробудиться ото сна, достаточно было только пожелать, но ты не сделала этого». Эти слова, эта идея отозвались резонансом с нынешним настроением Манхао. Он ещё долгое время просидел в полной тишине. В конечном итоге взмахом руки он вызвал статуэтку девятого заговора. После короткого осмотра он решительно послал внутрь божественное сознание в попытке её поглотить, но тут искнанная воля Всевышнего обрушила на него всё своё безумие. Его глаза блеснули, а губы скривились в сфере по Он продолжал вбирать девятый заговор, в то же время сопротивляясь воле Всевышнего. Несколько дней спустя его глаза покраснели, ему даже пришлось надавить рукой на землю. Родившийся ветер ничего не повредил в палате, но с ним отпор Манхау усилился. В итоге глаза Манхау полностью налились кровью. К этому моменту он понял, что не мог спокойно поглотить весь девятый заговор. Он, конечно, мог попытаться, вот только неудача могла стоить ему всего. Поглощение Девятого Заговора было слишком важным делом, чтобы он мог оставить место даже для самой крошечной ошибки. «Мне нужно место, куда не дотянется воля Всевышнего», — с блеском в глазах подумал он. «Только в таком месте я могу без проблем вобрать Девятый Заговор. Единственное известное мне место — это Некрополь. Похоже, пришло время для небольшой вылазки. Если воля Всевышнего желает туда проникнуть, ей будет противостоять Некрополю всё в нём, включая... Манхау мысленно прокрутил в голове свой первый визит в Некрополь. Тогда голос Девятого Континента одним словом усмирил волю Всевышнего. В ходе размышлений он посмотрел на бронзовую лампу внутри себя и вспомнил о благоговейном трепете, который перед ней испытывали призраки. Это укрепило его решимость. «В Некрополь!» С этими словами он поднялся, убрал деревянную статуэтку и направился к перемещающему порталу. На месте он привёл в действие портал и принялся ждать, пока в нём наберётся достаточно перемещающей силы. Пока формация готовилась переместить его, вдали показались лучи света. Летели Цзинь-Юньшань, Шадзюдун, Байючэнь, глава школы и все без исключения парагоны с девятью санкциями. Эти люди по коварству не уступали лисам. Они уже давно наблюдали за Манхао. Как только он активировал перемещающий портал, явно собираясь в Некрополь, они тут же поспешили к нему». Парагоны кидали в сторону Манхау странные взгляды, они явно находились не в своей тарелке. Глава школы глубоко вдохнул и сложил ладони в поклоне. «Собрат да осмен, не мог бы ты позволить нам отправиться с тобой? Мы неоднократно пытались попасть на последний континент, но всё без толку. Если ты откроешь его, надеюсь, ты не лишишь и нас шанса». Он не врал. За последние сто лет они ни разу не ушли дальше восьмого континента, Они испробовали всё, что приходило им в голову, но каждый раз терпели неудачу. В итоге группа пришла к мнению, что барьер, отделявший Девятый Континент от остальных, был для них непроходимым. Никто не знал, с чего Манхао решил отправиться в Некрополь, но, судя по всему, он был настроен крайне решительно. За годы занятий культивации, пережитого в Некрополе, у них появились определённые теории относительно связи Манхао с той жуткой аурой, которую они почувствовали на Первом Континенте. Поэтому никто из них не хотел упускать эту возможность... Остальные парагоны, включая Шаадзюдуна и Баючэнь, тоже сложили ладони и поклонились. Несмотря на горечь в душе, Баючэнь пошла на попятную. Слишком манящей была возможность достичь трансцендентности. Только Цзэнь Юньшан согнул спины. Более того, он совершенно нахально достал 30 бездонных браслетов, где хранилось почти всё богатство, накопленное им за последние годы. Проигнорировав боли в сердце, он нехотя послал их Мэн Хао. «Это моя плата за проход!» Невозмутимо заявил он и немного задрал подбородок. В его действиях сквозило уверенность и даже презрение из-за неспособности других понять истинный характер Манхао, как это удалось ему. С достаточной компенсацией он мог принять любое предложение. При виде плывущих к нему 30 браслетов у Манхао дернулась века. Сперва он хотел отказаться от этого оскорбительного предложения, но в итоге всё же затянул браслеты себе в рукав и прочистил горло. Манхао не мог не признать, даже спустя столько лет, Несмотря на всю его холодность, он с радостью был готов принять такие оскорбления. Другие парагоны тут же оживились и без колебаний принялись передавать свои бездонные браслеты. Большинство предоставило около десяти, некоторые несколько дюжин. Манхау проверил содержимое божественным сознанием. Даже с его нынешним могуществом его потрясло то, что он увидел внутри. Количество духовных камней и других ценных материй не поддавалось подсчёту. Сердце Манхау затрепетало в груди». «Я уже на пике девяти санкций». Не удержался он от мысли. «Сильнейший человек, не достигший трансцендентности. Как эти люди могут вести себя столь оскорбительно?» Окинув взглядом сотни бездонных вместилищ, он глубоко вдохнул и улыбнулся, не забыв взмахом рукава прибрать их в рукав. «Собрать до осы!» Сука покашляв, серьёзно обратился он. «Учитывая то, насколько хорошо ко мне относилась школа безбрежных просторов, я просто не могу не взять вас с собой в некрополь». «Сразу предупреждаю, эта вылазка будет очень опасной. Если вы всё ещё хотите пойти, и мне удастся открыть девятый континент, то я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь вам туда попасть». Парагоны с улыбкой кивнули, никого не беспокоили опасности Некрополя. После стольких путешествий туда они уже к ним привыкли. Последний раз взглянув на парагонов, Манхау продолжил питать магическую формацию энергией. С помощью остальных скорость активации заметно ускорилась. Несколько вдохов спустя она заркатала и залила всё вокруг светом перемещение. Всё на планете безбрежных просторов содрогнулось, началось землетрясение, в морях начался шторм, опускалась могучая воля.